Глава пятьдесят вторая. Скарлет. Скарлет понятия не имела, сколько времени пройдет, прежде чем упавшая звезда снова придет за ней, и не собиралась сидеть и ждать, когда это случится. Едва получив разрешение покинуть его ужасное торжество, она промчалась по туннелям и вернулась в свои покои в зверинце. Вскочила Скарлетт Уайтти, как узница лавандовым вихрем спрыгнула со своего позолоченного носеста. Что? Не смей даже заговаривать со мной, дворошница. Аниса нахмурила своё прелестное лицо. Я же пыталась предупредить тебя. Я говорила, что не способна лгать. А я велела тебе не сметь ко мне обращаться. Добравшись до своей спальни, Скарлет первым делом сорвала с себя окровавленный наряд и поспешила надеть собственное зачарованное платье, которое тут же согрело ее кожу, как будто скучало по ней. Затем оно сделалось толще и прочнее. Мягкая атласная ткань превратилась в эластичную ярко-красную кожу, облегающую грудную клетку и волнами неспадающую из стали. Скарлет. Послушай меня. Не сдавалась узница. Что бы ты ни задумала, хватит болтать. Достав ключ грёз, Скарлетт направилась к двери. Если ты не предательница, тогда прибереги слова, чтобы отвлечь Гаврила или направить его по ложному следу, когда он придёт за мной. Но пытки, дальнейшие увещевания Анисы Скарлетт проигнорировала и просто вставила ключ грёз в замученную скважину. Мысли её были заняты исключительно Хулианом. Надей, что ему удалось убраться как можно дальше от дворца, она провернула волшебный предмет и открыла дверь. Сначала она решила, что ключ не сработал. Она оказалась в коридоре подземелья, гораздо более грязном, чем тот, в котором стражники легенда заперли Теллу. В воздухе пахло гнилью и сыростью. За железными прутьями скарлет различила множество орудий пыток: дыбы, цепи и верёвки. Затем она увидела свисающего с потолка Хулиана. Ноги её подкосились. Ей доводилось видеть его раненным и даже мёртвым, но легче от этого не становилось. Руки Хулиана были скованы цепью над головой и прикреплены к крюку в потолке. А в полу под ногами имелся заполненный кровью жолоб. Его рубашка была разорвана, грудь покраснела и вспотела, а красивое лицо наполовину скрывала металлическая маска, которую Скарлетт могла видеть лишь частично, поскольку его голова была опущена, как будто он был не в силах её поднять. "Должно быть, отец направил Мойр по его следу". Как только Хулиан ускользнул с торжества или по глупости вернулся за ней. Малинка, окликнул он её хриплым, приглушённым голосом. Всё будет хорошо. Она старалась говорить уверенно, хотя слова давались ей с большим трудом. Сердце её рвалось на счастье. Я я тебя освобожу. Нет, простанал Хулиан. Тебе. Тебе нужно выбираться отсюда. только вместе с тобой. Скарлет приподнялась на цыпочки, стремясь снять его с крюка на потолке, но оказалось, что подвешен он очень высоко, не дотянуться. Ей нужна лестница или хотя бы табурет. Она лихорадочно выскочила в коридор. Несколько других заключённых окликнули её, но она не удостоила их вниманием. Ей посчастливилось найти невысокую скамеечку. которая должно быть принадлежала куда-то отошедшему стражнику. Подтащив её в камеру хуляна, она тут же встала на неё. Эмоции хуляна превратились в слабые серые тени. Он покачнулся, пока она искала замок от наручников на его скованных запястьях. Вот только вместо замка была бесконечная цепочка. Скарлетт поняла, что ей придётся поднять хуляна, чтобы снять его руки с крюка в потолке, но его запястья так и останутся скованными. Его глаза открылись и тут же снова закрылись. "Я люблю тебя", простонал он. "Если я умру". Это было. Окружающие его цвета замерцали и погасли. "Нет!" вскричала Скарлет. "Ты будешь жить. Мы пройдём через это вместе или умрём в пытках". Не отказывайся от меня, Хулиан. Я спасу тебя, я спасу тебя, я спасу тебя, я спасу тебя. Повторяя это заверение снова и снова, Скарлит собирала с силами, чтобы снять его обмякшее тело с потолочного крюка. Его кожа сделалась липкой от пота и холода. Он навалился на неё, чуть не опрокинув их обоих на пол своим весом. Хулиан требовательно произнесла она, обхватив рукой его разгорячённую спину и помогая встать. Нам нужно добраться до двери камеры, и тогда я смогу воспользоваться ключом Грёс, чтобы вытащить нас отсюда. Боюсь, на этот раз ключ тебе не поможет. Все решётки внутри тюрьмы раскалились, и в подземелье заплясали яростные красно-оранжевые языки пламени, когда у камеры Хуляна появился Упавшая звезда и отрава рядом с ним. С искажённой вот цветах огня, восторженной ухмылкой и вездесущим кубком яда в руке. Скарлетт попыталась подтащить хулигана к двери, не заботясь о том, что она расколена, но Упавшая звезда передел её. Он широко распахнул дверь, не давая Скарлетт до неё дотянуться, и вошёл в камеру. Корону он уже успел снять. Но его парадная одежда всё ещё была пропитана кровью. Приблизившись, он забрызгал каменный пол красными каплями. Платье Скарлетт тут же изменилось. Послышалось металлическое постукивание, и яростная красная кожа превратилась в стальные доспехи. Гавриил лишь рассмеялся. Платье ее величества никогда меня не жаловало. Не в неволи превратилась королева, а за не после смерти, спросила трава. А я-то всегда считал ее любвиобильной, а не воинственной. Возможно, вы оба были ей не по душе, презрительно выплюнула Скарлет. Но я ей определенно никогда не нравился. Какая незадача! А за ней могла бы быть великолепной. На кончиках пальцев упавшей звезды вспыхнуло пламя. Я не хочу причинять тебе боль. Так и не делайте этого. Скарлет крепче обняла Хулиана, ища глазами другой выход, но видя лишь три непроницаемые стены и раскаленную решетку впереди. Позвольте нам уйти. Я пытаюсь помочь тебе. Ух, Тара. Он сделал ещё один шаг, и прежде чем Скарлетт смогла увернуться, прижал свои горящие руки к её защищённым стальным пластинами плечам. Скарлетт вскрикнула и отпустила Хульена. Броня её платья стала толще, но этого было недостаточно, чтобы уберечь от боли, да и она оказалась не настолько сильной, чтобы вырваться на свободу. Предыдущие его попытки опалить ее кожу были гораздо более щадящими по сравнению с нынешней. Перестань бороться со мной, ведь я лишь хочу спасти тебя. Ухтара, он устремил на нее взгляд своих золотых глаз. Если ты сбежишь, прихватив с собой этого мальчишку, то тебя постигнет та же участь, что и королеву Азаня, которая превратилась в платье и грязу. ставшую ключом, что ты сжимаешь сейчас в кулаке. Обе они были мойрами, которые влюбились в людей, сделались смертными и в конце концов умерли. Но магия не может умереть. Поэтому, когда их человеческие тела перестали существовать, их магия воплотилась в предметы. Неужели и ты хочешь себе подобные участье? Если это означает, что я никогда не уподоблюсь вам, то да, задыхаясь, ответила Скарлетт. Дышать в разгоречённом воздухе становилось всё труднее. Она не оставляла попыток вырваться, но хватка упавшей звезды была слишком крепкой. Всё, что она могла сделать, это завести руку себе за спину и вложить ключ грёз Хулиану в ладонь. Спасайся, Не проси меня бросить тебя, Хулиан стиснул зубы, обхватил ее за запястья и с силой, удивительной для человека, которого только что пытали, потянул на себя. Однако освободить Скарлетт у него все равно не получилось. Упавшая звезда крепче сжала ее, обжигая металлическую броню и опаливая кожу. Она снова закричала от боли, и тут ее платье в очередной раз изменилось. Оставив Скарлет в одной лишь тонкой сорочке, платье превратилось в две металлические перчатки, которые защелкнулись на руках упавшей звезды. Лежащие прутья решетки, языки пламени разом погасли и развеялись дымом. Гавриил выругался, а кашляющая Скарлет поняла, что вы свободилась из его хватки, ее платье погасило пламя. Она видела, как отец борется с ним, расправляя бронированные перчатки на своих руках, уничтожая её платье, которое пожертвовало собой, чтобы Скарлетт и Хулиан могли сбежать. "Задержи их", скомандовал Гаврила Трави, который тут же закрыл замок своим телом и выставил вперёд смертоносный кубок, собираясь выплеснуть его содержимое и превратить их в камень или ещё что похуже. Видимо, добрыми друзьями нам всё же не быть, заметил он. Скарлет и Хулиан резко остановились. За их спинами бушевал упавшая звезда, всё ещё борящийся с перчатками, а перед ними отрава, готовый превратить в камень. Они оказались в ловушке. Скарлет крепче прижала Хулиана к себе, как вдруг тюремные решётки начали рушиться и наползать на отраву. Узкие металлические столбы оттеснили его от двери, образовав новую клетку, в ловушке которой он и оказался. В взлавонном, пахнущем дымом воздухе разливалось благоухание. "Легенда здесь", прохрипел Хулиан. "Это его рук дело. Немедленно воспользуйся ключом", раздался громогласный голос Легенды. Скарлетт хоть и не видя его, подчинилась без колебаний. схватив хулиана за руку, она поспешила к двери. Но отрава всё ещё находился слишком близко. Хоть он и был заперт в клетке, это не помешало ему выплеснуть. Содержимое своего кубка. Хулиан толкнул Скарлетт себе за спину, своим телом закрывая её от яда и позволяя ему обрызгать свои грудь и руки. "Нет!" вскричала Скарлетт, схватила Хулиана и сунула ключ грёз в замок, думая о своей сестре и безопасности. Её желание было услышано, лишь наполовину.